Глава вторая. Маленький эскимосик кланяется и исчезает, а Фредерик Дрюм выбирает джангл-кок, блэк-гнат и хуже норки. Турбьерн Тиндердал тщательно протер очки, и на лунообразном лице его отразился живейший интерес. До открытия кастрюльки оставался час, и друзья сидели у своего столика за винными стеллажами. На кухне ученик повара Вакрадайсон Викрамасингхе, сын эмигранта из Северной Индии, снимал последнюю пробу с совершенно особенного эстрагонового соуса. «Так что она лежала на поверхности моря», — продолжал Фредерик. «И поверь мне, Топ, это точная копия вот этой эскимосской мумии. Вот мощи младенца!» Фредерик Дрюм показал Тобу фотографию в археологическом журнале. «Хм», — молвил Топ, надевая очки, — «маленький охотник, который так и не стал охотником». «Инуиты хоронили своих покойников в льду?» «Нет», — ответил Фредерик. «Эскимосское племя инуитов сооружало каменные могильники. Покойника снабжали различными предметами, которые могли пригодиться ему в потустороннем мире. Эту мумию нашел в 1973 году один охотник, обратив внимание на странное нагромождение камней под скалой». Отодвинув несколько плит, он увидел поразительно хорошо сохранившуюся женскую мумию. Дальнейшие исследования выявили, что в могильнике лежало несколько покойников, в том числе этот младенец. Карбонная датировка показала, что погребение состоялось около 1470 года. Топ продолжал внимательно рассматривать фотографию мумии. «Красиво», — произнес он. «Крохотное лицо сохранило печать строптивости и гордой уверенности в себе» как будто смерть не играет роли, словно пустым глазницам и заветный истинный сокровенный смысл вселенной, исчерпывающее понимание охотникам природы, творящей его добычу. Глядя на эту мумию, невольно станешь размышлять о некой нераскрытой тайне. «Нераскрытая тайна», — повторил за ним Фредерик. «Во всяком случае остается тайной, как на волнах ослов Йорда могла очутиться такая кукла». «А глаза, Топ, ты бы видел эту картину!» «В пустые глазницы вставлены, будто горящие желтым пламенем кошачьи глаза!» «Охотник слился с добычей», — загадочно молвил Топ. Фредерик задумался. Его поразительное знакомство с куклой можно было разделить на три фазы. Трагический несчастный случай, в связи с которым он нашел ее... Сильное впечатление, когда он, в своей комнате, развернув полотенце, осознал, что она собой представляет, и, наконец, картина на книжной полке, когда он вдруг увидел, что она уже не лежит, а сидит. Легкий хмель не позволил сразу сообразить, что произошло. Очень просто. Тепло от батареи отопления быстро высушило кожаное одеяние, оно чуточку сузилось, и этого оказалось достаточно, чтобы кукла изменила положение — При этом глаза ее, казалось, совсем ожили, и взгляд их преследовал Фредерика даже во сне. Топ вышел на кухню, откликаясь на зов Вака. Фредерик принялся рыться в бумагах, которые лежали на полке возле столика. Ему вдруг вспомнилось, как три с лишним года назад он работал над одной проблемой — толкованием древней рунической надписи, обнаруженной как раз в Гренландии. Его версия была высоко оценена специалистами. Когда-то Фредерик Дрюм служил дешифровальщиком, получив специальное военное образование. С самого детства он страстно увлекался тайнописью и раскрытием кодов. В армии получил солидную подготовку, однако со временем ему наскучило заниматься расшифровкой военных кодов. Очень уж шаблонное занятие. Его манили более сложные задачи. После нескольких лет на филологическом факультете столичного университета он посчитал, что заложил основу, позволяющую взяться за разгадку секретов древних письменностей. Начал он с хитроумного рисуночного письма «Майя» и вынужден был отступить пока. Правда, поговаривали, будто исследователи без него справились с этой задачей, но Фредерик не очень-то верил в это. Образцы толкований, с которыми он смог познакомиться, выглядели неубедительно. Затем он основательно потрудился над дешифровкой линейного письма «Б» минойской культуры на Крите. Здесь он добился важных результатов, обеспечивших ему уважение криптологов и пиктологов. Правда, окончательные итоги еще не получили официального признания. Требовалось время, возможно, годы, чтобы преодолеть инерцию, отличающую консервативную классическую археологию. Но Фредерик никуда не спешил, и работа с древними загадками доставляла ему удовольствие. Для него это было интереснейшее хобби, сочетающее отдых и умственную гимнастику. Оно отлично совмещалось с делами в кастрюльке и любовью к добрым винам. Все вместе создавало ощущение полноты жизни. Сейчас Фредерик отыскал публикацию с рунической надписью, которая когда-то привлекла его внимание. Камень с рунами нашли между тремя пирамидками на макушке острова Кингеторсак у берегов Гренландии. Исследователи прочли начало надписи «Эрлинг Сигвадсон и Бьярне турсон и Энриде Адеон». Сложили в субботу накануне молебна эти пирамидки и... Конец остался нерасшифрованным. Фредрику захотелось выяснить, что же такое следовало после союза И. Главное содержание надписи ждало своего толкователя. После трех месяцев напряженной работы, потребовавшей нового взгляда на рунический алфавит, Фредерик Дрюм добился вполне убедительного результата. Полный текст в его толковании выглядел так. «Эрлинг Сигватсон и Бьярне Турцон и Энриде Адеон сложили в субботу накануне молебна эти пирамидки, и вознесли молитву о защите от облаченного в кожу охотничьего бога Скрелингов, который направлял дичь туда, куда было нужно Скрелингам. Камень с надписью специалисты датировали примерно 1200 годом. Ученые признали версию Фредерика Дрюма. Скрелингами норманны называли эскимосов. Более поздние источники свидетельствовали, что охотничий бог эскимосов вызывал у норманнов уважение и страх. Когда папа Инокентий в 1492 году возвел бенедиктинца Мартина Кнутсюна в епископы Гренландии, тот направил в Рим своеобразные донесения, начертанные изящными буквами на полированной моржовой кости. Епископ подробно описывал языческого бога, наделенного совершенно необъяснимой магической силой, превосходящей мощь норманов. Еще он сообщил, что скрелинги, выходя на охоту, брали с собой некий тайный предмет, поддерживающий связь с этим грозным Богом. Более конкретно описывал охотничьего Бога в донесении на родину португалец Жуао Вас Картериаль, который в конце XV века по поручению короля Христиана I посетил Гренландию вместе с Дидриком Пиннингом и Хансом Потхерстом. Речь идет о могучей силе, которая влечет добычу. Охотнику, уводя от нас, белых, каждый скрелинг носит под анараком талисман на шнурке, скрученном из птичьих перьев в виде маленькой куклы в кожаном одеянии, с желтыми светящимися кошачьими глазами. Кодекс Реаль Лиссабон 1507. Маленькая кукла в кожаном одеянии С желтыми светящимися кошачьими глазами. Фредрик с растущим интересом перечитывал свои старые записи. Странно. Очень-очень странно. Подошли Вак и Тоб, чтобы показать меню. Близилось время открытия кастрюльки. «Далеко-далеко на севере, в стране, где обитает охотник», Тоб добродушно толкнул в бок товарища. «Послушай, Фредрик, дивную поэзию Вака. Из-под его пера вышла новая великая поэма». Они рассмеялись, потом стали слушать декламацию Вокрадайсона. Паштеты Паштет из печени диких голубей с вымоченным в ликере изюмом и соком морожки. Лам а дрюм — жареная баранина с розмарином и миндалем. Гарнир, фаршированный брусникой, стручки бобов и жареный картофель. Филе сига слабого посола с астрагоновым соусом, листьями крапивы и картофельным пюре. Фирменный щербет и пирожные, норвежские блинчики, фламбированные ликером, французские сыры, рекомендуемые вина Шато Икем 1981, Шато монтрос 1970, Шато Омарбузе 1975 и Рислинг Эрбахер Маркабрун 1976. Фредерик наградил декламатора аплодисментами, и его друзья сели за стол. Ресторан-кастрюлька, вне сомнения, пользовался популярностью благодаря прекрасно приготовленным оригинальным блюдам. К тому же порции были основательны. Они отказались от присущих новой кухне мини-блюд, когда на изящных тарелочках подавали, скажем, по одной раковой шейке в непонятном соусе с цветочками по бокам. После такой трапезы ничто не мешало клиенту отправиться в ближайшую сосисочную, чтобы там, наконец, утолить свой голод. Иное дело кастрюлька. Здесь посетителя в самом деле ждало нечто новое. Лучшего качества. Полноценные оригинальные блюда. В этот вечер в ресторане царил дух весны. Подруга Тоба целый день занималась украшением зала изящными и эффектными композициями из скромных лесных цветочков. Скрытые динамики источали нежные звуки флейты. Завтра... — заметил Топ, когда явились первые посетители. — Ты принесешь свою таинственную куклу, чтобы мы тоже могли посмотреть на нее. — К тому же у нас есть для нее свободное место. — Вон там, на стеллажах. — Договорились? — Договорились, — улыбнулся Фредрик. Последний клиент покинул ресторан чуть раньше одиннадцати часов. Топ откупорил бутылку «Шато Пьюи Дюкас» и насладился ароматом. Потом взял оставленную кем-то из посетителей газету и сел на маленький столик. Большие заголовки на первой полосе привлекли его взгляд. «Фредрик», — позвал он, — «ты видел это?» Фредрик присоединился к нему. «Смертельное столкновение», — начал Топ, — и продолжал. «Ужасный несчастный случай произошел вчера под вечер, когда паром на пути к Большому острову столкнулся с быстроходным катером». Один пассажир был мгновенно убит осколком пластика, который откололся от корпуса катера. Осколок вонзился в шею и перерезал артерию, пищевод и дыхательное горло. Другой пассажир упал за борт, но благополучно доплыл до Большого острова. Подошел Вак и тоже сел, качая головой и улыбаясь Фредрику. «Хорошо, что меня там не было», — сказал он. «Я совсем не умею плавать». Топ стал читать дальше. 52-летний Тарролд Томпсон из Гоксюнда, холостяк, скончался через несколько секунд после страшного столкновения. Оба судна пострадали незначительно и остались на плаву. Молодой человек, который вел катер, сообщил полиции, что у него заклинила руль и в последний момент забарахлил мотор. Полиция сообщает, что у нее нет оснований подвергать сомнению его показания. Однако на всякий случай будет произведена техническая экспертиза катера. Паром после допроса штурмана и юнги возобновил свои рейсы между городом и Большим островом. «Таролд Томпсон из Гоксюнда», — пробормотал Фредрик. «Его интересовало, доводилось ли пушкам крепости Акерс Хьюс стрелять по врагу?» Они выпили по несколько глотков пьюи-дюкас. «Из Гоксюнда», — повторил Фредрик. Он сидел в мягком кресле в своей комнате в пансионате. Сидел с закрытыми глазами. Время за полночь но он не ощущал усталости. Фредерик восстанавливал в памяти картины, промелькнувшие перед его взором в те драматические мгновения, когда его выбросило за борт. Из шеи пассажира торчал серый осколок пластика. Пальцы правой руки разжались, и в море упал шприц, за которым последовала сумка с фотоаппаратурой. Может быть, кукла лежала в этой сумке? Вполне вероятно. В таком случае кукла принадлежала Таралду Томпсону из Гоксюнда. Туристу из Гоксюнда. Открыв глаза, он встретил взгляд желтых кошачьих глаз. Встал, подошел к книжной полке, осторожно взял в руки куклу. Понюхал. Пахло кожей. Старой кожей. Присмотрелся к лицу. Маленькому детскому лицу под капюшоном рака. Что за материал? Можно и впрямь подумать, что перед ним мумия с древней, сохшейся кожей. Поскреп ногтем, лоб, отделил маленькую чешуйку. Снова понюхал. Пахло смолой. Острый, едкий запах. Крохотные кисти, черные, бесформенные, похожие на когти. Если не знать, что настоящая мумия, знакомая ему по многим фотографиям почти вдвое больше, недолго и засомневаться, допуская, что в руках у него подлинная мумия, похищенная со стенда Краеведческого музея Гренландии и снабженная этими дьявольскими глазами. Фредерик Дрюм вернул куклу на место и с тяжелым вздохом снова сел в кресло. Укращая воображение, повернулся вместе с креслом спиной к книжной полке. Скоро лето. Фредерик улыбнулся. Его ожидало увлекательное приключение, заманчивая загадка. Загадка помещалась в трехстах километрах к северу от Осло, точнее, в губернии Хедмарк, в уединенной маленькой долине, известной под названием Рёдален. На исходе осени прошлого года здесь была сделана сенсационная археологическая находка. В связи с прокладкой осушительных канав совершенно случайно обнаружили три болотных трупа, подобных которым прежде в Норвегии не находили. Вместе с трупами лежали отдельные предметы, в том числе с надписями, исполненными иероглифическими знаками, что также являлось сенсацией. Место находки тотчас объявили заповедным и, поскольку близилась зима, решили ничего не трогать до следующего лета, когда будет проведено тщательное исследование. Трупы извлекут из земли и отправят в лаборатории для дальнейшего изучения. Фредерик Дрюм получил письмо с приглашением приехать и ознакомиться с сопутствующими предметами. Может быть, ему удастся расшифровать кое-что из надписей. До выезда на место оставались считанные недели. Фредерик решил провести там весь отпуск и пригласил для компании своего английского друга Стивена Прета, археолога и страстного рыболова, которому представлялась возможность убить двух зайцев. Фредерик слышал, что Рёдален — настоящий рай для рыболовов. Стивен с восторгом принял его приглашение. И Фредерик уже заказал для них номера в гостинице «Савален». Ложась спать, Фредерик Дрюм продолжал думать о радостях, которые сулило предстоящее лето. Кончился моросящий дождик, выглянуло солнце. Стоя почти в центре площади Стурторгет, Фредрик смотрел на шпиль кафедрального собора. Он чихнул. Три полиэтиленовые сумки, стоящие у его ног, были наполнены зеленью, припасенной для вечернего меню в кастрюльке. «Шпиль кафедрального собора». «Ну да!» Вот она, мысль, которая не выходит у него из головы. Мысль о шприце в правой руке злосчастного пассажира. Почему он сжимал в руке шприц? Он все время держал ее так, это ясно. Фредерик сразу увидел бы шприц, если бы пассажир достал его из сумки и приготовил для укола. Спрашивать о крепостных пушках, держа на шприц? Он был наркоман? Или диабетик? Опасался приступа аллергии на море? Или... Фредерик не страдал отсутствием воображения, и он быстро взвесил все варианты. Ни один из них не выглядел убедительным. Оторвав взгляд от церковного шпиля, он поднял сумки и решительно направился к телефонным автоматам за газетным киоском. Ему пришла на ум одна идея. Он полистал телефонный справочник, отыскал город Драммен, номер нужного ему китайского ресторана. Фредрик был знаком с китайцем Ионом Ву, национальная кухня которого пользовалась в драме небольшим успехом. На том конце провода трубку взял какой-то соотечественник владельца ресторана, и Фредрик попросил соединить его с Ионом Ву. «Китайские блюда, круглосуточное быстрое обслуживание, чем могу быть полезен?» Фредрик усмехнулся про себя, узнав торопливый учтивый голос. «Привет, Ву!» — сказал он. «Это Фредрик Дрюм. Как там в драме? Прибавилось китайцев?» «Кого я слышу, Фредрик!» «Вин маловато. Да, маловато. Но мы работаем. Стараемся днем и ночью. Вермишели, побеги, бамбука. Только поспевай подавать. Здешние люди знают толк в хорошей пище. Когда я тебя увижу? Помнишь, нас с тобой ждет пекинская утка. Семнадцать блюд из одной утки. И вино найдется. Китайское вино. Ха, большое спасибо, Ву. Как-нибудь приеду. Фредерик прокашлялся. «У меня к тебе вопрос совсем из другой области». Ты ведь в Драмени скоро 20 лет обитаешь. Должен знать чуть не всех жителей округи. Случайно не встречал некоего Таралда Томпсона из Гоксюнда? Мужчина лет 50. Как же, как же? — Таралд Томпсон, — живо отозвался китаец, — Таралд Томпсон, бедняга, погиб. — Погиб на пароме в Осло. К, счастью. к счастью. — К счастью? — повысил голос Фредерик. «Да — Да-да, именно к счастью. К счастью для Таралда Томпсона. Он был болен. Очень болен. Рак. С каждым днем все хуже и хуже. Я говорил, ешь побеги бамбука. Много свежих побегов. Может быть, поправишься? Я говорил, может быть. Только может быть. Мой дедушка Ву ел побеги бамбука и прожил сто семь лет. И не знал никакого рака. Фредерик перебил его. Я был на том же пароме, Ву. Потому и спрашиваю. Сам знаешь, какой я любопытный. В трубке раздался заливистый смех. «Ах ты, пилигрим, пилигрим, тебе все мало. Все хочешь знать. Ты уж, пришли, пожалуйста, обратно на деревянную дощечку с древними письменами, которую получил от меня давным-давно. Мне она нужна». «За расшифровкой дело не станет, старый плут. Думаешь, я не знаю, что ты сам их начертил? Ты давно разоблачен. А теперь скажи мне, что за человек был этот Тарл Томпсон? Чем занимался?» «Да-да». По-моему, он занимался посылочной торговлей, частная фирма, дешевые часы, может быть, всякие брошки. А еще он увлекался историей, много забавного рассказывал мне про местную старину. Но у него были сильные боли. В последнее время бедняга все время делал себе уколы, про историю уже не говорил. Фредерик приумолк. Алло, Фредерик, ты слушаешь? Слышал, что говорит Ву? Слышал, Ву, спасибо. — Я узнал как раз то, что мне было нужно. Огромное спасибо. Извини за беспокойство. Пока. Фредерик повесил трубку. Зайдя за кафедральный собор, он сел на краю фонтана. Его надежды оправдались. Этот китаец с Тайваня был в курсе происходящего в Гок-Сюнде. Загадка Таралда Томпсона решена. Шприц, зажатый в его руке, получил вполне естественное объяснение. Фредерик улыбнулся представил себе хлопотуна Иоанна Ву, день и ночь отпускающего китайские блюда. Ему принадлежал не один ресторан в разных концах страны, и у него был поразительный талант предпринимателя. Правда, качество продуктов средненькое, и не все бамбуковые побеги были одинаково зеленые. А его тайваньское вино хуже змеиного яда. Фредерик поежился. Если бы не скверное вино, он вполне мог бы отправиться в драммин чтобы отведать 17 блюд из пекинской утки. Но сейчас ему хватало дел в собственном ресторане. Сегодня его очередь составлять меню и закладывать основы кулинарного вечера в кастрюльке. Фредерик Дрюм посадил куклу на полку, о которой говорил Топ. Она отлично смотрелась там. Казалось, ее желтые глаза следят за всем, что происходит в ресторане. К оригинальному облику кастрюльки добавился еще один штрих. В разгар приготовления сложного зеленого паштета Фредерик услышал, как кто-то легонько постучался в одно из окон, обращенных на улицу. Он подошел к окну, но сквозь цветное стекло сумел рассмотреть лишь какой-то смутный силуэт. Направился к двери, с любопытством выглянул наружу. По улице решительно вышагивала молодая женщина в легком синем платье. Она не обернулась. Покачивая головой, Фредерик вернулся на кухню. Полчаса спустя до него донеслись какие-то звуки из зала. Для Тоба и Вака слишком рано. Он отложил нож. В зале стояла она, женщина в синем, Стояла у двери, пытливо осматривая помещение. Лет двадцати с небольшим. Стройная. Красивая, строгой, благородной красой. Избалованная. Чуть высокомерная. Фредрик мысленно отругал себя за то, что забыл запереть дверь, когда выглядывал на улицу. Закрыто. «У нас закрыто», — произнес он грубовато. Женщина или девушка никак не реагировала. Отвернувшись от него, принялась рассматривать картину живописца Хансона Круна. «Мы откроем только через три часа», — Фредерик повысил голос. «К тому же у нас система предварительных заказов, и все столы заняты до середины июня». «Вот как», — равнодушно произнесла женщина. Слегка опешив, Фредерик обошел вокруг стола на четыре персоны, Смахнул со скатерти несуществующую пылинку. «Да — Что за глупости? Почему бы ей не выйти, чтобы он мог запереть? Этак половина прохожих с улицы Фрогнер заявится в его зал, чтобы полюбоваться Хансеном Круна. Он сердито прокашлялся три раза. Никакого эффекта. Наконец она повернулась на нарочито медленно и улыбнулась ему. — Пилигрим, — произнесла незнакомка. — Вот, значит, где теперь пребывает Пилигрим. — Ну, — вымолвил Фредерик, поправляя салфетку, — что у нее на уме? Он не привык к тому, чтобы с улицы вдруг являлись поклонницы, чтобы обозреть его интерьер. — Я сейчас занят, но, если хотите что-то узнать, — он остановился, ожидая какого-то хода с ее стороны. — Возможно, — последовал неопределенный ответ. Фредерик начал уже сердиться. Во-первых, он не любил, чтобы его называли «пилигримом», Во-вторых, в-третьих и в-четвертых пора бы ей убираться, хоть она и красавица. — Ну, так выкладывайте. Я не могу стоять здесь вечно. Мои соусы подгорят. — Соусы подгорят, — рассмеялась она. — Кто не дает вам сходить на кухню и помешать их? Ее слова сопровождались соответствующим жестом. Ну и нахалка. — Ему ходить на кухню, оставив ее, совершенно чужого человека, стоять здесь одну? — В зале, украшенном ценными предметами искусства. Он уже приготовился высказать, что о ней думает, но не успел рта раскрыть, как незнакомка элегантно выпорхнула за дверь. Фредерик растерянно смотрел ей вслед, ощущая нежный запах каких-то духов. Сердито прошагал к двери и запер ее на замок. Что за вздор! Если бы еще ее привело сюда какое-то дело! Но она ни о чем не спросила, только отметила, что... Филигрим прибывает здесь и предложила ему помешать свои соусы. Что она понимает в соусах? Давая выход своим чувствам, Фредрик Дрюм принялся обрабатывать филе оленины, которое почти неделю выдерживал в особом маринаде. Взгляд обращен столько же внутрь, сколько вовне, философически заметил Топ. Сидя за столиком, он и Вак любовались диковинной куклой. Глаза, как у тигра заключил вак только поменьше фредерик немыслимый вновь отличился продолжал топ поразительно как он ухитряется непременно во что-нибудь впутаться садиться безо всякой задней мысли на самый обычный паром пригородного сообщения и, конечно же не обходится без столкновения и не какого-нибудь заурядного столкновения а весьма таинственного в результате которого невесть откуда появляется редкостная кукла тысячи людей десятки лет пользуются этим паромом И никаких происшествий, пока на борт не поднимается Фредерик Дрюм. Философы называют это вероятностью случайных событий. Старое, заметил Вак. «Выглядит старый, уточнил Топ. «Новые тряпки вполне могут составить старый сюртук. Зависит от портного». Фредерик показал им рукописное меню и прочитал вслух. Фламбированные мозговые косточки в сметанном соусе с укропом и фенхелем с ломтиками черного хлеба. Выдержанные в уксусе соленые киви с шейками лангуста в вандорском майонезе. Оленье жаркое, хак-алявак, мясные кубики из маринованного филе с зеленым паштетом, сладким кайенским соусом и картофельными шариками, посыпанными зеленым сыром. в тевтели с шафраном под тонкими ломтями фламбированного палтуса и перечной мятой с фирменным соусом и картофелем. Шербет, фруктовые пирожные, рекомендуемые вина Шато Кирван, 1978, Шато Петрус, 1981, Блэк Лейбл Корона, 1975 и Рислинг Хохеймер Хелля, 1978 -го. Тоб и Вак аплодировали Фредерику. Что делается? То лам аля дрюм, то хак аля вак. Того гляди появится Гюб а Топ Засмеялся Топ. «Гюб», — недоумевающе произнес Вак. «Гюб», — объяснил Фредерик, — «исконное название особого сыра из Эстердалина». Вскоре все места за шестью столами кастрюльки были заняты, только поспевая обслуживать. Время близилось к половине двенадцатого. В гнетущей тишине они сидели втроем у своего столика. В этот вечер произошло событие, которое казалось им невероятным, но факт оставался фактом. Кукла исчезла с полки. Ее украли у них перед носом. Кто-то из полутора десятков посетителей оказался вором. «Я видел ее без четверти десять», — произнес Вак. «Точно помню, потому что кукла будто кивнула мне, чуть наклонила голову и снова подняла». «Сжатие старой кожи», — заключил Топ. «Без четверти десять», — задумчиво сказал Фредерик, «английская супружеская пара уже ушла. Остается тринадцать человек». Они отыскали список заказов на прошедший вечер. Вакрадайсен принялся читать вслух, сопровождая чтение комментариями. Марк Горд, супружеская пара, обоим около 50, Диспонент Винг, четверка молодых коммерсантов. Стресунд, супруги с дочерью лет 10, Гобсон, англичане, которые ушли около половины десятого. Хартман и Нурдли с подружками, и того четверо. Выпили много вина. Все. Фредрик внимательно изучил список. Все заказы приняты несколько недель назад. Стало быть, у вора не было заранее задумано украсть куклу. Идея родилась. Вдруг. Вот так, — заметил топ. Маленький эскимос кланяется и исчезает. И ничего с этим не поделаешь. Надеюсь, ему будет хорошо на новом месте. Его можно было взять по пути в туалет, — предположил Вак. Дверь туалета в нескольких шагах от полки. Возможно, возможно, пробормотал Фредерик. Все равно неслыханная наглость. На этом обсуждение закончилось. Больше нечего было сказать. Пятница. Третья майская неделя. Граждане Осло прочистили мозги после празднования Дня Конституции. Пляжи вдоль фьорда забиты людьми. Такой теплой весны давно не было. Бесподобный Май обещал войти в метеорологическую историю благодаря на редкость устойчивому антициклону. «Хоть бы еще продержался», — говорил себе Фредерик. Совсем недолго оставалось до того дня, когда он вместе со Стивеном Преттом поедет отдыхать в губернию Хедмарк. Сегодня у Фредерика был выходной, однако он зашел в кастрюльку, чтобы посмотреть кое-какие хранившиеся там записи. Речь шла об одной из древних культур Северной Сибири со своей особой письменностью, графически напоминающей то ли китайское, то ли монгольское письмо. Фредрик намеревался основательно подготовиться к предстоящему отпуску. Утро. В ресторане никого, кроме него. Сидеть и читать в прохладном зале — сплошное удовольствие. Вдруг зазвонил телефон. Фредрик взял трубку, приготовился писать. «Добрый день, я по поводу заказа», — произнес мужской голос. «Понятно», — ответил Фредерик. «У нас освобождаются места в четверг, 29 мая. До тех пор все занято». «Что ж, согласен», — отозвался мужчина. «Мы с женой столько слышали о вашем ресторане, и раз уж тогда не вышло, сколько человек». Фредерику не терпелось вернуться к своим заметкам о сибирской письменности. «Только мы с женой». «Фамилия?» «Марк Горд», — последовал ответ. Фредерик записал фамилию. Время семь вечера. Марк Горд. Фредерик круто остановился на пути к своему столику. Что-то знакомое. В тот день, когда исчезла кукла, он полистал книгу заказов. Точно, черт побери, в тот вечер ресторан посетила супружеская пара Марк Гордов. И что это мужчина говорил, когда Фредерик перебил его, раз уж тогда не вышло? Он отругал себя за то, что не дал человеку договорить. Живо набросав для Тоба несколько слов на бумаге, он собрал свои заметки и вернул их на место на полке. Затем покинул ресторан. Ерунда какая-то. Не бери в голову. Кукла есть кукла. Мелкая кража есть мелкая кража. У него хватает радости в жизни. Вот только это любопытство. Очень уж Фредерик Дрюм любопытен. Снаряжение. «Необходимо запастись снаряжением для предстоящей поездки». Купить приличные рыболовные снасти внушал ему Стивен Претт. Спиннинг и все такое прочее. Стивен — страстный рыболов. Сам Фредерик ни разу не окунал в воду рыболовный крючок. Он сел на трамвае и вышел около национального театра. Взял на прицел спортивный магазин на Стортингской улице. Приветливый продавец прекрасно разбирался в рыболовных снастях. Вскоре Фредерик уже выбрал себе удилище, катушку, различные виды лесы, поводки и коробки, сачок и болотные сапоги. На прилавке выросла целая гора. Просто поразительно, сколько всякой всячины нужно для ловли рыбы спиннингом. — Ну так, — сказал продавец. — Остается самое главное. — Как же, как же, — растерянно отозвался Фредерик, тщетно пытаясь сообразить, о чем идет речь. — Или ты, может, сам их делаешь? — Кого? — выпалил Фредерик. «Я о мушках. Может быть, ты делаешь их сам?» «Мушки?» «Ну, конечно же!» Фредерик усмехнулся своей несообразительности. Поспешил заверить продавца, что не делает мушек сам и что ему требуется хороший подбор. «Хедмарк? Кажется, ты назвал озеро Савален? Сейчас посмотрим». Продавец разложил на прилавке несколько коробочек. Фредерик с восхищением разглядывал маленькие пестрые произведения искусства. Иные настолько малы, что еле видно крючок. И как только рыба на них может цепляться. Продавец назвал целый ряд диковинных наименований, которые ничего не говорили Фредрику. В конце концов остановился на необходимом, по его мнению, подборе. «Джангл-кок», — говорил он, показывая на коробочку. «Лучшая в мире универсальная мушка. Хороша для ловли форели. Блэк-гнат для самой капризной форели. И, наконец, хуже норки». Автор – знаменитый рыболов из района озера Фемюнд. «Эрлинг Санд. Отличная приманка для тех мест, куда ты собираешься. Крючки номер 12 и 14». Фредрик кивнул. «Ну, разумеется». Взял по пять рекомендованных продавцом мушек. И еще несколько покрасивее. Не сомневаясь, что форель в Рёдалине неравнодушна к пестрым изделиям. Он основательно нагрузился, так что пришлось взять такси до пансионата. Там он сложил свою добычу в угол после чего сел в кресло, обложившись изданиями, в которых шла речь об известных находках болотных трупов в разных странах Европы. Шел двенадцатый час, когда Фредерик решил, что не мешает позвонить в кастрюльку. Трубку взял ученик, который передал ее Тобу. «Записку прочел?» — спросил Фредерик. После некоторой паузы последовал ответ. «Старый пласт земли оборачивается и становится новым. Новый пласт оборачивается, становится старым». Такова жизнь крестьянского поля». «Вот именно», — оценил Фредерик глубину высказывания друга. Затем Топ рассказал, что он позвонил господину Марк Горду, чтобы получить подтверждение заказа. Выяснилось, что это тот самый Марк Горд, который заказывал стол на тот вечер, когда исчезла кукла. Однако по пути в ресторан, можно сказать, у самых дверей, его и жену остановила другая супружеская пара. Они назвались американцами и предложили Марк Гору 500 крон отступных. где с ктим завтра лететь в США и будет чрезвычайно обидно, если они не смогут посетить знаменитый ресторанчик «Кастрюлька». Маркгарды ответили согласием и даже отказались взять деньги. Они жили по соседству, для них не составляло проблемы попасть в кастрюльку. Вот так. Вот так. Положив трубку, Фредерик отправился в ванную и выпил подряд три стакана воды.